Сергей Карелин, Егор Золотарев, личный аптекарь императора. Том 5 Читает Саня БТР, студия бтр -ФМ. Аннотация. «С легкостью поступив в престижную академию магии, я думал, что вся эта учеба смертная Но вышло совсем наоборот. Так весело мне еще не было» оказавшись среди обиженных аптекарей и разгневанных лекарей, а также оставшихся на свободе врагов, мне придется включить все свое обаяние и использовать алхимические способности, чтобы выжить.